Глава 2. Поднявшись на последний этаж, прислонилась затылком к шероховатой стене. В квартиру бояры изотовых я входить не торопилась. Решив реабилитироваться, память разом вывалила на меня тонну новой информации. Прикрыв глаза и прижав к пульсирующим вискам ладони, постаралась навести порядок в разуме. Теперь я знала многое о семнадцатилетней главе рода. Это, конечно, было еще не все, но я уже понимала. С прежней хозяйкой тела мы отличаемся, как небо и земля. Софью с детства считали очень красивой и физически одаренной. Однако после трагедии в роду бояры Зотовых девочка стала мнительной и нелюдимой. Избегая общения со сверстниками, она находилась на домашнем обучении. Звезд с неба не хватало, но училась довольно хорошо. Приходящие педагоги хвалили. Девушка не знала, почему началась кровопролитная война между Никитскими и Изотовыми, но отлично запомнила ночь, когда погиб отец. Именно с тех пор в ее душе навечно поселился страх. Помнила, как почти под утро Никитские напали на родовое поместье Изотовых, как тяжелые шторы на окнах жадно лизал огонь, а едкий смрад... не давал сделать вдох. Поскуливая от страха, худенькая девятилетняя Софья забилась под кровать. Глухо покашливая от клубов густого дыма, верный слуга Василий нашел насмерть перепуганную девочку. Прижимая к себе, он отнес ее к матери и годовалым сестрам-близнецам в подвал. Весь остаток ночи Соня тряслась от ужаса. Цепляясь за одежду мужчины, Она не отпускала сильного, опытного воина от себя ни на шаг. С тревогой поглядывая на обезумевшую от страха дочь, боярыня Изотова, глотая слезы, пыталась успокоить кричащих близняшек. Из подвала они вышли только днем. Мертвой хваткой, вцепившись в руку Василия, испуганная девочка огляделась, увидев горы трупов, по валку лежащих возле обгорелого острова трехэтажного особняка, дико закричала и забилась в истерике. После этой жуткой ночи в роду бояр Изотовых осталось лишь четыре женщины. Софья смутно помнила похороны отца и последовавшую череду переездов. После пережитого ужаса она замкнулась в себе. Ее не интересовали ни подрастающие сестры, ни что происходит с мамой, а уж проблемы рода и вовсе не трогали. Единственными друзьями девушки на протяжении долгих лет были книги. Мир фантазии полностью заменил ей реальную жизнь. С каждым годом бояра Нейзотова становилась все больше похожей на тень. Софья помнила, как, поджимая губы, она жаловалась Василию на растущие долги и отсутствие денег, а девять дней назад мама умерла от сердечного приступа. Совершеннолетняя Софья Изотова стала главой рода. Сегодня она впервые за долгое время вышла на улицу, сама не зная зачем села на первый попавшийся автобус и уехала на окраину Ростова. Предсказуемо заблудившись, долго плутала по незнакомым улицам. Идя вдоль пустынной дороги, девушка напридумывала себе разных ужасов и внезапно побежала на другую сторону — Последнее, что сохранилось в памяти Софьи, летящий на нее черный внедорожник и резкий виск тормозов. Тяжело вздохнув, я помотала головой. Бывшей хозяйке тела не позавидуешь. Нахмурившись, посмотрела на добротную деревянную дверь, за которой скрывалась квартира Изотовых. Подумала о том, как должно быть сейчас ужасно выгляжу. засохшая кровь, склокоченные волосы, и помятая одежда. Пока общалась с князем Южным, кровь на лице и воронье гнездо на голове волновали меня не сильно. А вот в квартире должны находиться две девятилетних девочки. Их нервировать и, не дай-то бог, пугать абсолютно точно не хотелось. Но вот только в подъезде привести себя в порядок я не могла. Нажав на дверной звонок, прислушалась. Ни звука. раздумывая, работает или нет звонок, покопалась в памяти, но ответа не нашла. Видимо, мою предшественницу этот вопрос не интересовал. Внезапно дверь отворилась. Увидев меня, полноватая светловолосая женщина средних лет замерла на пороге. всплеснув руками, экономка и, по совместительству повар-изотовых, пошире распахнула дверь. Торопливо отойдя, дождалась, когда я зайду. Закрыв дверь, она скользнула тревожным взглядом по моей голове и лицу. Спустя несколько долгих мгновений, не скрывая тревоги в голосе, женщина испуганно прошептала: "Госпожа, что случилось? На вас кровь!" Копаясь в памяти в поисках ее имени, я едва заметно сморщила лоб. Опознал это я экономку сразу, но имя пока ускользало. Так и не вспомнив, тихо пояснила. Досадная оплошность, боже ты мой! И слышно пробормотала она. Софья, вам в больницу надо бы. Прошептала и вопросительно посмотрела мне в глаза. Тепло улыбнувшись беспокоящейся женщине, я наконец-то вспомнила ее имя и негромко ответила: «Все в порядке, Надежда. Где девочки? В детской.» С педагогом занимаются. Продолжая глядеть на меня с тревогой и заботой, сообщила экономка. «Позволите мне вас осмотреть. Может, раны где-то есть? Их обработать тогда нужно». Блестя от эмоций глазами, она искренне желала хоть чем-то помочь. Немного подумав, отрицательно качнула головой. Ободряюще улыбнувшись встревоженной не на шутку женщине, пошла по узкому коридору. стараясь двигаться как можно тише, остановилась подле одной из запертых дверей и потянула на себя ручку. Если верить памяти, это моя комната. Войдя в полутемное помещение, аккуратно прикрыла за собой дверь. Осмотревшись, досадливо поморщилась. Здесь было все, что нужно для жизни девушки, да вот только моя предшественница чересчур любила мрачные тона. Подошла к большому окну, резко распахнула плотные темно-коричневые шторы. Солнечные лучи тут же радостно ворвались в комнату и наполнили ее светом. «Так получше», — пробормотала себе под нос. Уверенно открыла дверцу двустворчатого шкафа. На многочисленных полках аккуратными стопочками лежала одежда. Вся как на подбор черного либо коричневого цвета. Взяв полуспортивные штаны и футболку, открыла вторую створку. Глядя на нижнее белье, мысленно чертыхнулась, борясь с брезгливостью. С трудом убедив себя, что белье надевали на это тело, и, следовательно, оно не чужое, взяла с полки первый попавшийся комплект. Стараясь не думать о том, что после купания предстоит надеть чужие ношеные трусики, отправилась отмываться. К сожалению, в этой квартире из шести комнат ванная одна, так же, как и санузел. Выйдя за дверь, тут же увидела Надежду. Стоя чуть поодаль, она нерешительно переминалась с ноги на ногу, явно переживая. «Я в ванную», — негромко сказала обеспокоенной женщине. «Приготовь мне перекусить». Неуверенно улыбнувшись, Надежда кивнула и ушла на кухню. Торопливо пройдя по пустому коридору, я шмыгнула в ванную комнату. Тщательно закрыв за собой дверь на замок, включила воду. Присев на краешек большой, видавшей лучшие дни ванны, прижала к груди чужую одежду, смотря на тугую струю, лиющуюся из крана. И лишь сейчас, за закрытыми дверями, позволила себе расслабиться. Шанс-то, конечно, мне кто-то неведомый дал... Да вот чужое тело, чужой мир и куча проблем разного масштаба. Как не свихнуться и не сломаться? Схлипнула, и слезы горько, соленым водопадом потекли из глаз. Мне было очень страшно, но сдаваться или позволять страху одержать верх — не в моем характере. Шмыгая носом, торопливо расплела косу и сняла одежду. Избегая смотреть на стену с большим зеркалом, осторожно опустилась в горячую воду. Ощущая приятное тепло, принялась отмывать ароматно пахнущим шампунем волосы и смывать с лица кровь. Делая такие привычные вещи, пыталась ни о чем не думать. Спустив грязную воду, по новой набрала ванну. Сделала глубокий вдох и, не зажмуриваясь, полностью погрузилась под воду. В это же мгновение мир вокруг засиял. Не веря своим глазам, я лежала под водой и смотрела. Повсюду летали золотистые искорки. Малюсенькие звёздочки размером с песчинку, загадочно мерцая, парили везде, куда бы я ни перевела взгляд. Они были и в воде, и в воздухе. Не понимая, что происходит, шумом вынырнула, тяжело дыша. Завертела головой. Искорки-звездочки мгновенно пропали, словно их и не было. Настороженно, посмотрев на воду, нахмурилась. Вновь задержав дыхание, плавно опустилась. Золотистые искорки тут же вернулись. Раз за разом я повторяла свой незатейливый эксперимент. Как только задерживала дыхание, искорки появлялись. Начинала дышать, пропадали. И так было даже без воды. Вытираясь насухо пушистым бледно-розовым полотенцем, я, морща лоб, постаралась отыскать информацию в памяти предшественницы. Как только до меня дошло, что это... Не удержалась и прямо так, голой попой, плюхнулась на край прохладной ванны. Даже по меркам этого необычного мира я отличалась, комкая в руках полотенце, Попыталась переварить информацию, пока не представляя, что с этим совсем делать. Искорки, которые я вижу, когда задерживаю дыхание, эфир. Он тут повсюду. Во всем живом и неживом. Как кровь струится по венам, так же маленькие золотистые звездочки наполняют энергетические каналы. Из века в век одаренные учились пользоваться эфиром. Он многократно усиливал физические способности одаренных, и аристократы из древних времен совершенствовали свои навыки. Это как с музыкальным слухом. Он либо есть, либо его нет. В какой семье больше шансов вырастить лучшего музыканта? Естественно, в той, где все занимаются музыкой. У простых же людей способности проявлялись крайне редко. Погружаясь в воспоминания девушки, я осмотрела техники, которые применяли аристократы, и не могла поверить, что такое бывает наяву. Огонь и лёд срывались с рук мужчин и женщин, твёрдые, как камень панцири, мгновенно покрывали тела. Упругие струи воздуха закручивались в безумном танце и несли разрушение. Сильных аристократов в моём родном мире — Скорее всего, сочли бы за богов, сошедших с Олимпа. Тех, кто послабее, приняли за божественных детей полукровок. Однако даже среди самых сильных аристократов есть те, кто может гораздо больше. Их называют мастерами-универсалами. И они владеют всеми известными видами техник. Огонь, вода, воздух, земля. В моей голове не укладывалась мощь этих людей. Нет, скорее, сверхлюдей. У них непостижимая регенерация, и они практически неуязвимы. В России таких всего четверо, и все князья. Западный, восточный, северный и южный. Вспомнив о Васильковых глазах мужчины, тяжело вздохнула. Нас разделяла пропасть. Князь Игорь Владимирович Разумовский... военачальник над всеми войсками Южного княжества, глава Министерства внутренних дел, самый крупный землевладелец и хозяин огромного промышленного кластера в Южном княжестве. Если коротко, он силовик и олигарх. А я, махнув рукой непонятно кому, по-прежнему сидя голый на краю ванны и стараясь избегать мысли о князе Южном, продолжила анализировать информацию. Способность видеть эфир вне тела — особенность женщин рода Изотовых. Из поколения в поколение не Изотовы делились сакральными знаниями с дочерями. Софью, как старшую, мать учила с младенчества. Чистая теоретически способность видеть эфир можно применять и для боевых техник, но женщины рода предпочитали использовать свой дар в мирных целях, изготавливая ценнейшие артефакты. Этим ты и занималась, мать девушки, после гибели супруга. Большого дохода не было, но на плаву маленькая семья держалась. Очень редко, но случалось, что у женщин рода Изотовых проявлялись способности к фантастической регенерации и подавлению чужой воли. Софья родилась такой жемчужной. В ней гармонично сочетались все лучшие качества рода. Аристократы тщательно следили за своим генофондом и при любой возможности старались его улучшить. Если бы об особенности девушки узнали, то, несмотря на бедность, нелюдимость и замкнутость, заполучить ее в свой род захотели бы многие. Мало того, что потомственный артефактор, так еще и завидная невеста. Обреченно вздохнув, пожаловалась несуществующему собеседнику. Осторожно встав, прицельно бросила в корзину для белья мокрая и порядком истерзанная в раздумьях полотенце. Закусив губу, подошла к зеркалу. Бойся, не бойся, но на новую себя рано или поздно придется посмотреть. Не откладывая дело в долгий ящик, пристально всмотрелась в зеркальную гладь. Зеркальный двойник смотрел большими ярко-зелеными глазами. Влажные пряди длинных черных волос резко контрастировали с белоснежной кожей и, стыдливо покрывая высокую упругую грудь, стремились к тонкой талии. Постаравшись максимально избавиться от эмоций, внимательно изучила доставшееся в наследство тело. Что тут сказать? Девочка юна, отлично сложена и, безусловно, красива, Но очень сложно поверить, что это длинноногая брюнетка — я. Привыкну, пробормотала и принялась одеваться. Не знаю, кто и когда вложил мне это в голову, но я чётко понимала, возврата в родной мир нет. Либо жить здесь и сейчас, либо не жить вовсе, принимая неизбежное, коротко усмехнулась. Раз к былому нельзя вернуться, то мой выбор очевиден. Буду жить. Возможно, в этом мире я обрету то, о чём мечтала и чего так не хватало. Счастье